Глава 16. На меня наводят порчу. Да что вы говорите, Зинаида Ивановна? Стоящая перед рыной тётка выглядела совершенно не испорченной, не протухшей, не прокисшей, скорее наоборот, такая полненькая, крепко сбитая, типично русская баба от печи и сохи, не сгусток сала, а наливное яблочко. Забыкнешь, щипнёшь, пальцы сломаешь. Дизайнеры, которые шьют на нестандартных моделях, за такую даму просто передраться должны. Каштановые локоны шикарные свои, фарфоровая кожа, румянец во всю щёку, сияющие глаза. Так тоже часто бывает, если женщина не толстая, а плотненькая, ширококостная, статная, и морщин считай нет. Какие складки на такой-то коже, такая и коня на спину взвалит и унесёт вместе с богатырём. Да, Ирина Петровна, каждый день почитай. Ирина потёрла нос. Показывайте, что у вас каждый день. Показать было несложно, далеко ходить не пришлось. Прямо перед дверью были насыпаны кучи волос, земля у дверной косяк воткнули какие-то иголки. Однако Ирина была в курсе суеверий, но точно знала, что порчу так навести нельзя, разве что настроение подпортить и на уборку подвигнуть. Кто это сыплет, не ясно, но считай, каждый день эта дрянь появляется. Вот даже как. А камеры? Женщина махнула рукой. Дом наш, знаете ли, уроды проектировали. Ирина была согласна, посмотрела и чётко поняла: уроды недолечены. Вот представьте себе лестница, причём не нормальная, а по типу винтовой, идёт через все этажи. С неё выходишь не на площадку, а на балкон. С балкона длинный узкий коридор. Дом четырёхэтажный. Лифта в нём нет. Зато в коридоре есть мусоропровод, хорошо хоть заваренный, хватило ума у местных жителей. Женщина перехватила Иринины взгляд и кивнула. Да, вы знаете, настоящую битву выдержать пришлось. Я сюда года 2 назад переехала. Уж больно дом удобно расположен. Разве? С точки зрения Ирины, удобно его тут не было ничего. Дом стоял вдоль магистрали, и автобусы там ездили чуть не круглосуточно. Да и дальнобойщики частенько проезжали. Зачем такое рядом с домом? Ни к чему. Рядом с домом нужна зелёная зона, детская площадка. У меня тут бизнес рядом, Кошкин гном, слышали? Ирина слышала, знала зоомагазинчик, который сделал ставку не на цену, а на товарооборот. Сама в нём отоваривалась, когда Симам обзавелась. Там можно было купить всё чуть ли не в полтора раза дешевле. А как быть, если у нас все цены накручивают считай в шестера? Завод-изготовитель тот ладно, но кто договаривается напрямую с заводами? Всюду перекупщики, и они тоже хотят кушать. Неясно только, почему они не идут работать, а пытаются нажиться на других. Вот считайте. Завод произвёл гайку по рублю штука. Чтобы оправдать свои затраты, отдал их по 3 рубля. Но тут понятно. Завод ЦХ оборудования рабочий это справедливо. Перекупщик выложил уже по 6. Второй перекуп по 9, третий по 12, и это ещё по божески. Ну, себестоимость-то гайки изначально рубль, а за сколько она уйдёт к покупателю, то-то и оно. И это только цепочка из трёх звеньев, а иногда и побольше бывает. Вот Зинаида Ивановна, когда открывала магазин, подумала, что не стоит слишком накручивать цены. Но возьмёт она не 3 рубля, а 1. Но у неё зато всё быстро раскупят, она ещё товар закажет. То ли удачливая она оказалась, то ли что-то ещё, но дело пошло, душевно так, с огоньком. Кошкин гном разросся в большой магазин. Начал с маленького киоска у подъезда, а сейчас занимал в том же подъезде две квартиры. Соседи подписали передачу их в нежилой фонд, и в доме обосновался зоомагазин. Симпатичный, с кошаком и гномом на вывеске. «Работа рядом с домом?» «Именно так. И идти не надо далеко. Вышла из дома, дорогу перешла, и рядом. Случай, что меня искать не надо. И гараж я тут хороший нашла. Склад отличный получился, и подвал есть. Жить бы да радоваться». Но кто-то начал выживать женщину из дома. Казалось бы, что такого? Волосы, земля, иголки, ерунда, Ирина была согласна. Ерунда. Вы не производите впечатление человека, который верит в порчу с глаз. Зинаида Ивановна пару минут подумала, а потом махнула рукой. Лимонад будете? Угощаю. Буду, и можно на ты, не такая уж у нас разница в возрасте. Примерно в два раза. Но женщине стало приятно, да и разрешения Назови меня Идрий. Меня так все зовут. А я Ирина. Ирина улыбнулась и приняла стакан с холодным лимонадом. Вкусно. Сами готовите? Сама лимон вжимаю, добавляю сахар, мяту, потом заливаю кипятком лимонной корочки, жду, пока чуть-чуть остынет и смешиваю. Вкусно получается, главное без химикатов и жажду утоляет. Можно ещё имбиря чуток потереть, но это на любителя. или корицу добавить. Только надо не порошок брать, а палочки и самой молоть в кофемолке. Ирина была полностью согласна. И вкусно, и жажду толяет, и самой нужно бы сделать. Так в чём проблема? Поставлю я камеру, допустим, хотя и это не лучший вариант. Почему? У нас тут алканай живёт по соседству, со бутылников водит. Они эту камеру тут отломают и пропьют. А спрашивать с них что-то бессмысленно. Пьянь подзаборная, хроническая. И да сморщила нос. Ирина была полностью с ней согласна. «Допустим. А от меня тогда что нужно?» «Понимаешь, Ир, если человек такой вытворяет, он здоров психически?» Ирина задумалась. «Или он идиот, или у него такая злоба, что выплеснуть сложно?» «Вот. Идиотов в моем окружении как-то не замечено. То есть меня хотят на что-то подвигнуть или что-то с меня получить. Или в один прекрасный день вас может ждать что-то похуже?» может. кивнула Зинаида. «И мне бы хотелось разрулить ситуацию до того, как она перейдет в острую фазу». Ирина медленно кивнула. «Права ли, Ида, нет ли, а лучше сейчас разобраться. Так ведь и подкараулить могут, и кислотой плеснуть, и что угодно. Нет, лучше не рисковать и не отделываться всякой ерундой, вроде «сами разберетесь, а вось обойдется, и это не входит в мои должностные обязанности». «Официально не входит. А если подумать...» Что лучше: выдавить прыщ или запустить его и лечить потом гангрену? Так, чисто гипотетически. Ирина усмехнулась. Я поговорю, найдём твоих злоумышленников. Спасибо, и докивнула. Просто меня тут не слишком любят. Почему? Буржуйка, понимаешь? Печка? Нет. в том смысле, что жена буржуя или новая русская или нахапалю тут, а нам выпить не на что и закусить нечем. Тут дом старый, жильцы тоже старые. Ещё с того времени, когда коммунизм строили, сама понимаешь. Меня здесь не любят за то, что хожу в бурликах, за то, что езжу на джипе, что никому не подаю. Сразу сказала в своё время: "Работу дать могу. Помоешь машину, дам на выпивку, но мыть качественно. А с тряпкой возиться никому не хочется, или там в магазине ящики потаскать". Ирина кивнула. Да, самый неприятный для Лентяя вариант. Никогда ему дают десятку из жалости, а когда предлагают сначала поработать, а уж потом получить зарплату. Ирина даже не сомневалась. Вкалывает Зинаида день и ночь, и крутится, и сама в магазине работает, и за прилавком стоит. И руки у неё не барские, хоть и нанизано на них шесть колец, хоть и старались за ними ухаживать, а всё равно Здесь ногти обломан, там маникюр облез, царапина, ожог, несколько мозолей, видно же. Рабочие руки, не лентяйские. А дети у вас есть? Семья? Сын есть, сейчас в Москве в институте. Давно на каникулы приезжал? Пока нет. Последний раз на Новый год был. А началось это всё примерно 2 месяца назад. Ясно. Сыну я путёвку на юг оплатила. Недели 3 он в Анапе пробудет, а потом посмотрим. «Не хочу я, чтобы он во все это лез. Мишка у меня, парень, горячий, въедет кому в нос и готова». Ирина кивнула. «А муж?» «Объелся груш». «Подробнее. С какого дерева были груши и зачем он их кушал?» Зинаида вздохнула, подперла голову рукой. «Давнее дело. Молодая я была и дура. Дура деревенская». Ирина кивнула. «А чего тут понимать? Сама была не умнее, разве что по образованию». но есть эрудиция, и есть умение устроиться в жизни, приспособляемость, выживаемость, если хотите. Вот с выживаемостью у неё были проблемы. У Зины тоже были. Зины она была тогда 20 с лишним лет назад, совсем ещё соплюха, чудом поступившая в институт, пусть на геофак, но на бесплатное отделение, со стипендией, с общагой и получившая шанс. Она собиралась вырваться из деревни, остаться в городе, выйти замуж, работать в чистеньком офисе. Всё было бы прекрасно, не подвернись на её пути он, Илья, красивый, богатый, племянник ректора, который открывал двери в деканат не то что ногой, даже не заходил в сию юдоль скорби и плача. А зачем ему? Ему и так всё ставили автоматом. В институте он появлялся так: прогуляться, развеяться, подклеить свежую биксу. Вот и попалась Зиночка ему на глаза. И сейчас она выглядела великолепно. А уж 20 лет тому назад Ида не представляла, какой она была. Небось, мужики падали, а запчасти наоборот стояли. Да сейчас-то я страшная. Ида, да я тебе больше 30 в жизни не дала, ну, 32 максимум. А мне уже за 40. Ты главное никому в этом не признавайся. Женщины выпили ещё лимонада, и Ида продолжила рассказ. А что тут рассказывать? Сначала букетики, потом билетики, потом ужин, потом и совместный завтрак. В любовном угаре пролетело полгода. Сессию и сдала благодаря Илье, который сходил с ней на экзамены. Наступило лето, осень, зимой и допоняла, что беременна. Как водится, прекрасный принц оказался той ещё жабой, даже гадом. Узнав о Зиночкиной беременности, он выдал ей денег на борт и разорвал отношения. Вот дальше ситуация развивалась нестандартно. Зиночка уже тогда была не глупа. скандалить с перспективы вылета из института ни к чему ругаться, кричать, качать права, родить ребёнка и подавать в суд, смеяться после слова суд. На дворе стояли 90-е, шёл кризис, и выживать было тяжко. И семья ректора могла осложнить девочке жизнь так, что сказать страшно. Сделать первый аборт, но врач попался хороший и честно предупредил Зиночку: потом детей может и не быть, даже не так. Этот ребёнок возможно, её единственный шанс. Из-за какого-то нарушения, то ли загиба, то ли изгиба, до да чёртых знает докторов, но за лёд был чудом, и роды будут чудом. А получится ли второй раз, нет ли? Зина обдумала все варианты и пришла к Илье с потупленными глазками и показала ему справки от врача. А дальше ситуация развивалась нестандартно. Зиночка сообщила, что аборт сделала. Уже Вот справка. Справка стоила как половина аборта, но ну да ладно, оно того стоило. Но у неё пошли осложнения. Поэтому у неё просьба к Ильюшеньке, которой ему ничего не стоит, а ей просто жизнь спасёт. Ей нужна академика на год и пролечиться. Она уедет из города, но через год вернётся. Вот если бы за ней всё сохранилось, и стипендия, и место в общаге, сложно ли такое сделать ректору? Поверьте, Нет, Илья был настолько рад, что всё обошлось, что лично похлопотал перед дядей. Тот тоже оценил здравомыслие девушки и документы подписал. А почему нет? Ни скандалов, ни шума, ни крика. Девочка ещё и уезжает. А через год и племянничек институт закончит. Что плохого? Всё замечательно, всё просто чудесно. Зиночка и уехала ровно на год, а потом так уж сложилась ситуация. Горе-то какое? Какое несчастье? обнес квартиру Илюши. Начисто. Вынесли все. Вынесли шмотки, мебель, технику, которой там было достаточно много. Угнали машину, которая стояла у дома. Сам хозяин на тот момент ездил на юг с новой пассией. Дело как раз летом было. «Господь наказал», — блеснула глазами Зинаида. Ирина подозревала, что в качестве господней воли подвязалась сама Зина. Сложно ли сделать копии ключей?» Даже если после расставания Лавела сменил замки, всё равно можно было найти способ: снять слепки, подкараулить, вытащить ключи. Она же знала его привычки. Почти год встречались. А там нанять бригаду грузчиков, которые и вывезут всё куда надо. Куда скажут. Таким образом Зина получила элементы за 20 лет на своего сына и начисто забыла про Илью. Дальше она тоже поступила нестандартно. До лета у Зины ничего толком видно не было. В сентябре родился ее сын, а она уже была в академическом отпуске. Никто и не понял, что она оставила ребенка, да и кому там понимать, в деревне. Год она прожила в деревне с ребенком. Как поняла Ирина, полученные за брахло деньги Зина не потратила. Она просто купила на них золото и принялась ждать своего часа. Год с ребенком, потом Зина вернулась в город и опять поступила нестандартно. Есть круглосуточные детские садики. есть. Вот туда Зинаида и устроилась. Договорилась с директрисой, что будет работать бесплатно. Нянечкой, уборщицей, рабочих рук-то не хватает, но её ребёнок будет жить в садике, фактически под присмотром мамы. Ночевать она будет то в садике, то в общаге. Ребёнок пристроен. Что ещё надо? Заработать надо. Но кто будет сидеть с ребёнком? Кто будет с ним возиться? По счастью, директриса оказалась хорошим человеком. 90-е годы Она предложила Зине работать за себя и ещё за одну женщину. Одна зарплата пойдёт Зине, вторая директрисе. Работать придётся за двоих, но зато ребёнок под присмотром, ухожен, накормлен рядом с мамой. А к зарплате есть ещё и стипендия. Комнату снимать не надо, и так на 3 года. Хорошо? Замечательно. Вопрос решён, а там 3 года ещё прожить надо. Мало ли как жизнь повернётся. Она и повернулась. не самой худшей стороной. Зина познакомилась с симпатичной старушкой. Она гуляла с ребёнком, бабушка кормила голубей. Слово за слово кончилось всё договором аренды. И Зина переехала к бабушке Тане. Та была ещё крепкой и приглядывала за маленьким Мишей. Зина работала, зарабатывала, убирала, готовила. У бабы Тани была двушка, так что места всем хватало. Так прошло ещё 10 лет. Потом баб Таня умерла. Но Мишка-подрос стал понимать, что маме тяжело даётся каждая копейка. Решил стать врачом, стоматологом. Кстати говоря, сейчас вот учится и учится сам, и поступил сам. И что ещё надо? Умничка, золотая. А Зинаида постепенно набиралась опыта и решила открыть своё дело. Сначала ларёк, потом ларёк развернулся в магазин. Такая вот история. А теперь кто-то и землю под дверь сыплет с Волочи, с Волочи. Неприятили, но это сложно так назвать. Друзья, приятели, конкуренты, которые с навозом бы сожрали. Да у кого в бизнесе таковых нет. 12 на дюжину. Только вот смысла пока нет. Пока кризис, всем бы держаться, а жрать некогда. Если так случится, что Ида случайно помрёт или в тюрьму попадёт, Мишка, конечно, не справится, но ему и не нужно справляться, есть команда. А не могут они, не могут. Зинаида отмахнулась рукой. Тут такое дело, признаваться в своей человечности бизнес-леди было как-то и неловко даже. Но где зоомагазин, там и животные, а где животные, там и волонтёры группы людей, которые защищают животных от человека, точнее, от человека подобных тварей. Подбирают, выхаживают, лечат, пристраивают в добрые руки, и за всё это получают только презрение. Обычная реакция пальцем у виска повертеть. Да что это за ненормальные? Животных кормят, поют, лечат, Нафига? То ли дело умные люди. Взяли пивка, кадлеровка, водочки, селёдочки и на скамеечку задом доски полировать, сидели, копят же посмотреть. Это правильное время припровождения. А помогать всяким тварям человек не для того, царём природы заделывался. Прямо в магазине Зинаиды такая группа существовала. И да их подкармливала, немного финансировала. Опять же, ей было выгодно. При магазине была и картотека животных, и несколько ветеринаров приходили консультировать. Ребятам практика, ей прибыль. К ним ведь и так животных приносили, а принесёшь тоже собаку к ветеринару, так и купишь что, пока стоять будешь у одной из волонтёров. Волонтёрок муж в налоговую работал. Всю помощь. У другой супруг водитель-дальнобойщик. У третьего жена учитель в школе. А это опять связи, связи. слова там, улыбка здесь, и бизнес потихоньку держался на плаву, когда загибались и компании покрупнее. Вот вся эта компания и не дала бы пропасть магазинчику. Мишка бы приезжал, контролировал, конечно. Со временем дело загнулось бы или продалось, но то со временем, года через 3-4, а пока что сейчас в расчёте на что? Нет, непонятно. Ирина подумала, что ей тоже ничего непонятно, но разберёмся, и кивнула. «Я могу посетить ваш магазин? Да хоть сейчас. Пошли? Пошли». Через два часа Ирина вышла из магазина с мыслью, что это не оно. «Вот как хотите. Что хотите, думайте, а злоумышленника здесь нет. И рядом нет, и близко нет. Есть группа людей, объединенных общим делом. Они им и занимаются. Хорошо ли, плохо, но дело идет». Зинаида, да, движущая сила. Но и без неё телега покатится. Ей удалось то, о чём мечтают многие руководители, а добиваются единицы. Как часто говорят: сгорел на работе. А почему? А потому что не может человек организовать процесс. Хороший начальник так и проверяется. Он уходит в отпуск, а его дело продолжает работать. Колёсики крутятся, и процесс не останавливается ни по каким причинам. Конечно, возникают шероховатости, но их можно решить после отпуска. Нет, не получается так. Значит, надо тренироваться дальше, сбивать для себя команду, составлять ее, складывать человек к человеку. Зинаиде это удалось. Нет, это точно не магазин. Семья? Тут Иринина рассуждение опровергла сама Зинаида. Всей семьи у нее был только старший брат Мишка, в честь него и сын назван, кстати говоря. Но брата уже на свете нет, так получилось. Ракса жирал, брат на 10 лет старше был. Семья у брата осталась, но очень условная. Жена после смерти супруга вышла замуж второй раз, уехала в Канаду, туда и дочь с собой забрала. Теперь они по Скайпу болтают. Там у них всё хорошо, сюда не собираются. Мишка к ним на каникулы ездил, они сюда своего Джошуа привозили. Нет. Опять не туда. Остальные родственники? Нету. Отец спился, умер. Мать умерла. других братьев и сестёр не отмечено. Опять не туда. Ирина вздохнула и принялась прощупывать дальше. Где-то же будет оно, то самое золотое зерно. Но пока ни на работе, ни где-то ещё. Любовники и до пожало плечами. С мужчинами у неё проблем никогда не было. Важно не найти мужика, а отделаться от уже найденных. Поэтому к связям она относилась легко, легко их заводила, легко расставалась. Замуж А что она там забыла? Не была, не собирается и стабильных отношений у неё тоже ни с кем нет. Ну их. Ничего мужиков в дом пускать, а то опомниться не успеешь. А его уже растощил на твоём любимом диване пиво пить и глаженные рубашки требовать. Вот ещё не хватало. Женщина может заниматься домашним хозяйством, но тогда она должна быть у мужчины на полном содержании, а иначе, извините, работа им поровну, заработаем частинька поровну, но бабская обязанность полы мыть. А мужская пачкать это дело не пойдёт. Ирина всё равно попросила список любовников за последние 2 года. Так, на всякий случай, получила три номера и поблагодарила. И решила пораспрашивать соседи Зинаиды. Вдруг они этого с глаза порчивого видели? Даже если нет, попытка не пытка. Ирина пока знает одну сторону вопроса. Хорошо бы и на остальные посмотреть. Дело это вам не лист бумаги, это кубик Рубика, а то и кристалл со множеством граней. Вот и будем их рассматривать. Пока еще время есть, магистр ищет вампиры и сведения, над Люсик колдовать рановато. Оборотень. Так, об этом мы вообще не думаем. А вот чем бы хорошо заняться, так это провести ритуал привязки фамильяра. Если на это согласится кот по кличке Сим. Ритуал Ирина примерно представляла, но его проводят ближе к полуночи. Силы луны, силы ведьмы, силы женщины, те силы, что особенно активны в ночную пору. Между прочим, даже у древних греков это было известно. Солнце — Гелиос, бог-мужчина, луна — Селена, богиня-женщина. А пока до полуночи далеко, можно и делами заняться. К примеру, поговорить с соседями Зинаиды. Ирина не верила, что никто ничего не видел. Так не бывает. Может быть, как в каком-то детективе. Кто приходил? Никого. Вообще нет. вроде как бы сантехник, но это же сантехник, разве он может быть причастным? Молочник, булочник. Потом оказалось, что один из них и был вором. Но это потом. А в тот момент их просто не видели. Они слишком сроднились со своей профессией, стали невидимками. Ирина не сомневалась, что и тут будет нечто подобное. Только надо правильно задать вопрос и получить правильный ответ. Откуда начать? В каждом доме есть несчастные люди. Люди, у которых хранятся все ключи, которым звонят почтальоны, которые гордые владельцы квартиры номер 1. Вот с них и решила начать Ирина. И в этот раз ей повезло. На звонок в дверь ей открыла молодая девушка на последних месяцах беременности. Каштановые волосы велись и падали на плечи роскошными кудрями. Свеженькая леチка просто сияла здоровьем, а голубое платье обтягивало вполне себе выдающийся животик. Внук девушке болежно рассказывал о здоровущий рыжий кот. Добрый день, поздоровалась Ирина. Какой красавец! Лисик у меня прелесть, охотно согласилась девушка. Добрый день. А у меня чёрный кот Сим. А лисик это как полностью? Лисец, разумеется. Ещё писец есть. Действительно, кошак, который вышел вторым, больше всего был похож на псца белого цвета. пушистый, вальяжный, голубоглазый, а рыжий был удивительно похож на лиса. А у меня черный кот. Правда? Да, Сим. Ирина показала фотографию в телефоне и мигом стала почти подругой. Тоже кошатница. Понимать надо. Какое бояшко. А ваше просто чудо. В этот момент писец, забравшийся на вешалку, умудрился прыгнуть аккурат Ирине на плечо. А в киси-то килограмм пять девушка пошатнулась, но удержалась. Писец. Не надо, он хороший, не ругайте его. Ирина погладила кота по макушке, между ушами. Тот потёрся усатой мордой о девичью щёку и мявкнул, мол, и я писец натуралис, а что? Слон он бессовестный. Вот. Особого укора в голосе хозяйки не было. "Вы?" Ирина улыбнулась, продолжая гладить кота. "Писец илисец, и ругаться не надо", кивнула девушка Надя. "Будем знакомы". участковый уполномоченный лейтенант полиции Алексей Варина Петровна. Отрекомендовала Серина, показав удостоверение. Можно просто Ира. Приятно познакомиться. Мне тоже. Что случилось? Да ничего страшного не случилось. Надя, скажите, а вы никого постороннего в последнее время не замечали во дворе? Надя пожала плечами. Сложно сказать. Да вы проходите. Будете чай с пирогом? Спасибо огромное. Улыбнулась Ирина. Тетя она не хотела, да и к пирогам было равнодушно, но беседу начинать надо. Проходите вот сюда, только разуться придётся. Вот тапочки. Тапочки оказались одноразовыми, что примирило с ними Ирину. Не любила она чужие вещи. Да и небезопасно это. Мало ли у кого какой грибок на пятках. Сейчас минутку. Кухня хоть и не слишком большая, была пол пустой и чистой. Кухонный гарнитур белого цвета удачно размазался по стенам, а стол Надя поколдовала у стены и опустила вниз откидную столешницу, придвинула удачно спрятанный в нише табурет. "Располагайте, Ирина". "Спасибо". Ирина устроилась у стола, на котором словно по мановению ока возникали сахарница, чайник, чашки, потом появился пирог с малиновым вареньем. Ирина ргнула про себя: "Из зубов косточки выковыривать", но поблагодарила и принялась за еду. Чай был заварен в меру крепкий и не слишком горячий. В чашку бросила лимон, и лёд, пирог был свежим и вкусным. Ну, а Надя оказалась достаточно словохотлива. В её истории ничего примечательного не было. Родилась, училась, вышла замуж. А борегом оказался её муж. А сама Надя просто переехала к нему с приданным, двумя котами и ребёнком. Ребёнок, правда, пока был внутри матери. Но Надя дохаживала последние месяцы, много гуляла, сидела дома, ходила в магазины, работала Да, немного. Фрилансером. Писала статьи в журналы. Отправляла через интернет. Получалось неплохо. На колготки хватало и у мужа просить не приходилось. Зинаида? Надя ее отлично знала. Как не знать? Два кота и владелица магазина для животных. Это ж идеальное сочетание. Зина любила потискать котов, пробегая мимо. Надя покупала только у новой знакомой. Да ей вообще, Зинаида, ей нравилось. Вот повезет кому-то со свекровью. А то моя... Ужас накрыли их ночи. Так-таки и ужас. Даже хуже. Шестьдесят лет человеку, а она до сих пор готовить не умеет. Вообще ничего. Только Роллтон водой залить. Это потолок. Ирина пожала плечами. Ну, бывает и такое. Надя вздохнула. Вы не понимаете. Она не умеет ничего. Готовить не умеет. Стирать, гладить. Она умеет шить, то есть пришивать пуговицы и собирать сплетни. посуду мыть не умеет, убирать не умеет. Я к ней заходить боюсь. Мне всё время кажется, что у неё дома скоро новая разумная жизнь зародится. А она и ничего, ей даже в голову не приходит, что убирать надо. Чаю попить, протрём чашку спиртиком и вперёд. Ирина помолчала. А что она могла сказать? Видели глазки, что покупали? Надо было сначала посмотреть на родителей, а потом замуж выходить. Ага, все такие умные постфактум. Ей бы кто что сказал, когда она с Женькой крутила. То-то -то бы прислушалась. Надя вздохнула. Лешка у меня замечательный, умный, добрый, животных любит, все-все умеет. А это? Да? Только и дел, что сплетни собирать. Ирина мысленно потерла руки. Да, такие свекровушки способны изрядно попить кровушки. Но для участкового сплетник, первый друг, помощник и... И тоже голову бы им поотрывать. Но пользоваться приходится. Да, тяжело вам приходится, Нади кивнула. И с мужем ссориться неохота, и с свекровь выносить сил нет. Что остаётся? Терпеть, стискивать зубы и терпеть, пока ималь не потрескается. Звонок в дверь оборвал беседу. Эх, -э -э -э -э -э -э», простонала Надя. А вот и оно. Ваша свекровь? М да, сказано было весьма обречённым тоном. Но бежать всё равно некуда. Увы и увы. Познакомите С удовольствием. Жаль, что вы не можете её как-нибудь напугать, чтобы она к нам не ходила. Жаль, согласила Серина. Надя поднялась из-за стола, потёрла поясницу и отправилась открывать дверь, в которую немидле и влетела цапля. Или не цапля? Ирина пригляделась. Да, именно на цаплю и похожа была Надя на свекровь за счёт острохарактерной внешности: тощая, высокая, с длинным носом и маленькой головкой и гулькой на затылке. Добрый день, Ираида Андреевна. Надюша, здравствуй. Опять печёшь. Фу, как не стыдно. Ты и так растолстела до безобразия. А что у тебя тут за девушка? Девушка, вы знаете, что среди бела дня по гостям ходить стыдно. У нормальной женщины должны быть домашние дела, к примеру, убраться или что-то приготовить. И почему коврик в прихожей сдвинут? Надя, я у тебя искупаюсь сегодня. Полотенцем не дай, пока время есть. Надя мученически закатила глаза, пользуясь тем, что свекровь ее не видела. А Ирина от души фыркнула. «Что я такого смешного сказала, девушка?» Оклювилась в ее сторону цапля. Получилось достаточно забавно. Ирина подняла брови и вытащила удостоверение. «Ираида Андреевна, искупаться вам сегодня не удастся. Присаживайтесь, побеседуем». «Милиция?» «Полиция. Неважно». «Глупость какая, это низкопоклонство перед Западом. Зачем переименовывать то, что и так отлично работало? Надя, что ты натворила, что к тебе милиция ходит?» «А я не к ней хожу». Ирина недобро улыбалась. «Я как раз с вами и хотела побеседовать. Уделите мне часок». «Девушка, я занята». «Нет вопросов». «Наденька, какой адрес у вашей свекрови? Сейчас отправлю повестку. Вызовем по всем правилам». Ирина протянула планшетку. Свекровь вздулась. Ладно, ладно. Давайте поговорим здесь. Так и быть. Поговорим, согласила Серина. Вы давно живёте в этом доме? Балтун, находка для шпиона. Это так. Но знаете, как бывает, жалко несчастного шпиона. Себя Ирина пожалела от всей души. Богдала и Раиды Андреевна, как заведённая, не остановишь. В этом доме она не жила, она жила рядом, в хрущёвке, и именно сегодня у них отключили горячую воду. Почему бы и не прийти купаться к невестке? У них же колонка, вот она и придёт, попросит полотенце и вперёд. Мысль о том, что за ней придётся отмывать ванну, стирать полотенца и вообще ни худы бы и позвонить сначала и предупредить, и у беременной женщины свои дела и проблемы могут быть, ей в голову не приходило. Ирина это поняла быстро. Ираида Андреевна была эгоисткой до мозга костей. Знаете, такой эталонный. Ей даже смысла не было что-то объяснять. Она могла слушать, но не услышать. Зачем? Она и так честь людям оказала. Она уже к ним пришла. Они счастливы должны быть. Они должны. Вот на этих двух словах и строился весь незамысловатый мир Ираиды Андреевны. Ей должны все. В принципе, Она, она уже сделала всё, что могла. Вышла замуж, родила сына, порадовалась за него, женила и теперь ждёт внуков. Разве мало? Домашние дела? Никому она ничего не должна. Хочет муж кушать? Пусть приготовит. Постирает, уберёт. Видимо, от непомерной нагрузки, доставшись ей герой и уехал на тот свет в 40 с небольшим. Сыну на тот момент было 14. Ровно через месяц после смерти отца сын пошел работать на рынок. А как еще было обеспечить семью? Никак. Работа, дом, мать. Надя встретилась с парнем совершенно случайно. К этому моменту у Алексея было шесть палаток на рынке. Он торговал кухонными принадлежностями, от простых и дешевых до жутко дорогих под заказ. Вот Надя и обратилась к нему, когда захотела подарить матери сервиз. Сервиз Алексей привез. Слово за слово – Встреча за встречей. И Раида Андреевна, в принципе, была не против невестки. Просто теперь появился еще один человек, который ей должен. Разве нет? Она такого сына родила, воспитала. Да Надежда ей теперь по груб жизни должна. Кланяться и плясать, плясать и кланяться. И мать Надежды, и ее отец, и вся остальная родня. Понимать надо. Ирина понимала. Но умом и только умом. Бывает такое. Ты понимаешь, что есть такой человек. Ты понимаешь, что он поступил именно так и ни раз ещё поступит. Но ты не понимаешь. Ну как? Как так можно? Как можно быть такой скотиной? А вот так. Завидуй и молчи. Вам до такого жить не дожить, так и здесь. Умом ты, Ирина, всё понимала, а вот внутренне не могла осознать подобной жизни. Ну да ладно. Исправить уже не получится, только убить, подсказал ведьминский инстинкт. А если Что можно сделать с матёрой эгоисткой, чтобы она хоть что-то осознала и прониклась? Да только одно заставить её полюбить кого-то больше, чем себя. Вот если такое случается, шансы есть. Если нет на нет и вариантов нет. Ирина коварно улыбнулась. Надо поговорить об этой даме с Романом, когда он вернётся с курорта. А обязательно его надо натравить. Тут и работать-то не придётся. Что такое эгоизм? Это слепая Яростная и самозабвенная любовь к себе сменить, Виктор, и направить её к примеру на малыша, и получим идеальную бабушку или хотя бы старательную. Почему нет? Ирина поставила себе галочку, чтобы не забыть, и принялась расспрашивать. Надя давно удрала в комнату и благополучно придремала на диване, а дамы всё беседовали. Уже и второй чайник чая остался позади, и пирог приговорили. Зато выходя из дома, Ирина примерно предполагала, куда ей двигаться и кого искать, хотя бы попробовать надо. Вечером Ирина сидела рядом с котом и чесала его за ухом. Сим жмурил зелёные глаза и болдел. Сим-сим, откройся, мурлыкала Ирина, запомнивную когда-то строчку. Да, старые сказки имеют свою власть. Мурм. Сим, ты не хочешь быть медвежским котом? станеш моей частичкой, проживёшь долго-долго, будешь мне помогать. Ирина не столько спрашивала словами, сколько формулировала для кота образы: долгой жизни, долгой молодости, знаний, воли. Были и минусы. Ведьмин кот тесно связан с ведьмой, а им пожить не всегда удаётся, особенно в средние века грустно было. Ну сейчас можно хоть на центральную площадь выйти и орать в голос. Видимо я ведьма. В самом худшем случае тебе вызовут психиатра за госсчёт. А то сегодня ты ведьма, а завтра, к примеру, крокодил. Подползёшь, да и укусишь. А человеческие укусы долго заживают. И вообще они болезненные. В лучшем случае. Ведьма ты, да и пусть. Сейчас все бабы через одну ведьмы. У кого жена, у кого тёща, а у кого и все вокруг. Или в ковен. Сим потёрся головой об руку девушки, а потом поставил лапы ей на колени. посмотрел в глаза и муркнул. Он был согласен. Стать видимым котом хорошая участь для кота в наше время, так точно не худшая. Ирина улыбнулась. Она ждала, пока на небе не вылезет большая апельсиновая круглая луна. Тётя Света ушла спать, а Ирина и Сем сидели в гостиной, смотрели телевизор и ждали. Вот и полночь. В кино ритуалы выглядят зрелищно. В жизни всё намного проще. Ирина коснулась кошачьей лапы своей руки, и коготь легко вспорол тонкую кожу на запястье. Ксим слезнула несколько выступивших капель крови, и Ирина коснулась кошачьего уха. Ранить кошака она не хотела, но хотя бы капля крови нужна. На ухе вспухла крохотная красная капелька, Ирина подцепила её кончиком ногтя и слизнула. Почти не почувствовала, но тут главное не количество, а наличие. А теперь моя кровь в тебе. Твоя кровь во мне. Мы с тобой половинки одного целого. Слова заговор лишь помогает главному. Ирина медленно окутывает кота своей аурой. Случай рядом кто из волшебников и он увидит, как золотистое облако, окружающее девушку, расширяется, смешивается с зеленоватым облаком кота, и ауры начинают изменяться. Ирина, оказывается, окутана золотисто-зеленой пеленой, равно как и Сим. Часть кошачьей зелени досталась человеку, стала более яркой, буквально расцвела, никакой болотной зелёнки. Часть человеческого золота, часть ауры мага досталась коту. Окутала и исцелила застарелые болячки, подарила вторую молодость. Сим и так был не стар, но даже между 16 и 25 человеческими годами есть разница, и нагрузки переносятся по-разному, и ритм жизни другой, и адаптивность Да многое чего теряется с возрастом, а Сим теперь очень долго не постареет. Пока будет жива Ирина, будет жив и он. Пока у неё будет хватать магии, он будет чувствовать себя как годовалый кот. А это здорово. Наконец ауры вспыхнули особо ярко и притихли, стали статическими, устоялись. Ирина оглядела себя, кота. Так-то лучше. Сим. Мурм. Кошачье глудка не предназначено для воспроизведения человеческой речи, и это обидно. Вот попугаи болтают, а котам нельзя кругом враги. Пойдём спать, Сим. Мурм. Кот был полностью согласен и спать сегодня намеревался на своём человеке и никак иначе, только верхом на Ирине. Человек вообще очень удобная сплюшка. Он тёплый, большой, на нём можно развалиться и заикориться как тямя. А в данном случае, пока связь не закрепилась, ауры не устоялись. Еще дня три девушке и коту придется побыть поближе. Ирина гладила пушистую шубку и думала, что не зря так поступила. Что дает коту связь с ведьмой? Все. Вплоть до жизни. Что дает ведьме связь с котом? Знание дорог. Не зря ведьмы делали кошек своими животными. Не зря ведьмы. Ворон, кошка – это те твари, которые легко проходят границу между земным и потусторонним, видят призраков и души, способны исцелять и выражить, еще как способны. Сила увеличивается, выносливость, да и жизни прибавляются. Не зря, говорят, у кошек девять жизней, а убьешь кота, девять лет своей жизни отдашь. Такое поверье тоже есть. Ирина и так не жаловалась, но прожить подольше ведь интересно, очень интересно. Ирина теперь видела так же, как видел кот. Души, ауры, призраки, потусторонние сущности. У нее было кошачье зрение и осязание, обоняние, и со временем даже ловкость появится. И повадки тоже. Да. «Ирочка, ну кот вообще обнаглел!» Тетя Света с укором смотрела на кота. Кот в ответ весело смотрел с холодильника, куда он и запрыгнул, оттолкнувшись от Ирининого плеча. На халате остались следы от когтей. Ничего страшного, дело житейское, как говорил великий учитель Карлсон. Сим мявкнул с холодильника. Энергия играла, пенилась и требовала выхода. Так хорошо он себя давно не чувствовал. Всё же котята, выращенные по мойке, часто голодают, холодают, обзаводятся хроническими болезнями. Сейчас у него всё прошло, и Сим готов был летать по квартире, вот бы ещё на карнизе покачаться. Ирина, понимая состояние кошака, погрозила ему пальцем. Не потерь ремонт. Кот сделал невинные глазки. Получилось неплохо, но женщин не обмануло. Они рассмеялись. Ирина выпила кофе и отправилась на службу. Заполнять бумаги надо. Карточки, план, отчёт и тут начинается ад. Сделать можно, а вот красиво это расписать. Намного проще выевать с грабителями, чем с отчётами. Грабителя ведь пристрелить можно при задержании, а отчёт кара сыя вечен и незыблемо, пока существует начальство. Ирина сильно подозревала, что бумаги придумали, чтобы люди о жизни не задумывались. Вот куда тут думать? Писать надо оперу. Опер велел про всё писать, причём и писать, и заполнять всё в электронном виде. А что поделать? Компьютер, конечно, рулит. Но ещё он прекрасно виснет, духнет, слетает, убивает данные, и часто единственным источником информации остаётся бумажка. А иногда и наоборот бывает. Так что дубликаты и дубликаты. Ну и времени это занимает вдвое дольше. Увы, Ирина и писала почти до вечера. Заодно пробила по базе несколько человек. Позвонила Зинаиде, а вечером отправилась в гости. Ида встретила её на пороге. Ирочка, день добрый. «Добрый. Зинаида, вы не хотите со мной проехаться в гости?» «В гости?» «Не совсем туда, но...» «Скажите, у вашего Миши девушка в кораблике есть?» «Была, Анечка. Но потом он уехал учиться, ну и расстались». «Расстались, да. Но не до конца. Правильно?» «Правильно. У Ани две собаки, то и терьерчики, такие миленькие. Она ко мне то за кормами заходит, то еще зачем». Вот. И заходила она последний раз с подругой. Верно? Не помню. Кажется, да. А это имеет значение? Ирина вздохнула. Поехали и да. Поехали. Обычные хрущёвки стоящие квадратиком, так что в середине можно устроить двор. Детская площадка, лавочки под липой, песочница, стоянка на несколько автомобилей не было в советские времена у народа своего транспорта. Вот и не предусматривали стоянки, от чего и страдали сейчас автолюбители. Но Ирина с Идой подъехали пораньше, так что им место нашлось. Машину Ида припарковала удачно, так что можно было наблюдать весь народ идущий по домам. И «Смотрите внимательно, Ида. Никого знакомого не видите?» Зинаида смотрела. «Ирина тоже». «Ага, есть. Точно никого не узнаете?» «Илья?» Зинаида только ахнула. «И то в опустившемся колдыре, иначе и не скажешь. Сложно было узнать блестящего плейбоя любимца девушек. Тем не менее, это был он. Облезлый, страшный отец ее сына». Господи. Смотрите дальше. Из подъезда вышла королевских два на полтора, два в ширину, размером тётка. Рявкнула на Илью и потащила в дом. Ваш сын похож на отца. Да. А сидим, смотрим. Сидеть и смотреть пришлось ещё около полутора часов. Но своего они дождались. По улице прошлась симпатичная девушка, при виде которой Знайда прищурилась. Вроде знакомая. Нет? Именно. Подруга в ощанечке, кивнула Ирина. И поихля отсюда. По дороге всё расскажу, пообещала Ирина. Зинаида, придавленная встречей с прошлым, послушно завела мотор. Такая вот грустная история, рассказывала спустя полчаса Ирина. Они с Идой сидели в кафешке, лакомились пирожными и пили кофе. Когда много даётся, то и достигать ничего и не хочется. Вот и не стал Илья особо гнаться в небеса. А зачем? И так всё было. Но девяностые годы такие. Полетел и чинов на соновная родня. И оказалось, что денег никто больше не даёт. В гости никто не приглашает, зарабатывать надо, работать теляню умел и не любил. Вот и скатился, постепенно спился, сейчас дворником подрабатывает. Допустим, бабищу видела? Видела. Супружница егоная спородировала Ирина какого-то политика. Натурально. Да. Как был ли я героической личностью, так и остался. С такой лич не всякий мужик после этого встанет, продолжила ёрничать Ирина, потом перешла на более серьёзный тон. У супруги дочка от первого брака, у дочки подруга Анечка, а подруга Анечка любит фотографии с Мишенькой показывать. Она-то считает, что разлука это временное явление, приедет Миша из столицы и опять к ней вернётся. Хм. А у Ели фотографий тоже есть. Каким-то был, каким-то стал. Зинаида долго не тупила. Погоди. Ты хочешь сказать, что это горосала? Поняла, что у мужа есть ещё один сын. Но если муж явится на порог к тебе, то что? Зинаида пожала плечами. Что тут может быть? Выгоню. У меня в прихожей и безбольная бита стоит, кстати. Зачем? Так я не в лучших районах города жила. Переехала в центр, а привычка осталась. Вот бита со мной и переехала. Не люблю я американцев, но аргументы у них убойные. Ирина фыркнула. Чем тебе отечественная палена хуже американской биты? Оно, может, и лучше, но таскать его не камельфо. А вот биту, опять же, клюшку для гольфа, кочергу для камина. Ирина покивала. Да, богат запат на аргументы. Это понятно. А теперь представь себе, ты случайно сворачиваешь шею. Что дальше? Ты хочешь сказать, что Илья пришёл бы к Мише? Ты ему про отца, что рассказывала? Зина вздохнула. Почти ничего, что было, то сплыло. Знаешь, не хотелось признаваться, что дурой была. Ирина кивнула. Вот и ответ. Какое-то время прокатило бы. Признал бы твой Миша родню. мог и признать. И потянули бы они с него много чего. А А зачем мне под дверь всё это сыпали? Волосы из парикмахерской. Девушка там мучится сейчас. Оттуда же мелочь. Я предполагаю, что тебя просто хотели довести. Довести? До чего? Сначала до невроза. У нас ведь как? В полицию можно жаловаться, но что вменить данным особам? Психическое нездоровье. С них даже штраф не возьмёшь, а нервов помотаешь и ног собьёшь куда как больше. Аня твоя живёт в вашем дворе. Вот подруга к ней приходила, а заодно и в твой подъезд заруливала. «Черт побери! Сначала тебе помотают нервы, потом еще что-то подстроят. Честно говоря, всех планов я не знаю, но теперь ты знаешь, кого надо ловить». Ида кивнула. Лицо у нее было вдохновенно-мстительным. Ирина даже забеспокоилась. «Ты учти за нарушение...» «Не будет нарушений», — мурлокнула Зинаида. «Обещаю». «И Миша своему позвонишь, что ли?» А это сегодня же, даже сейчас. Благо в кафе никого не было, так что Зинаида набрала сыну и расспросила, как у него дела, и рассказала про внезапно прорезавшегося отца. Ирина была спокойна. Теперь, в случае что, Миша того даже на поминки не пустит, случайно уронит шесть раз по дороге или битой с порога наладит. Домой она шла довольная. Вот так. Магия — это хорошо. Ну что теперь, коли ты маг, так ты должен даже в туалет с попьюсом ходить. Вот ещё не хватало. Магия не панацея, скорее палочка-выручалочка, но применять её надо и в меру, и со смекалкой. Вот она расспросила цаплю, постепенно картинка и сложилась. Чутьё, конечно, подсказывает, о чём спрашивать надо, но у опытных работников полиции это чутьё и так не хуже, чем у собак. Без всякой магии обходится. Посплетничала Цапля и об Аньке Шалавик, которая со своей деревёнской подружкой постоянно шляется, и о том, как эта дярёвня приходит, подругу ждёт, позвонить не может. У них-то в годёки ни не сотовой небосне водится, только коровы и козы. Слушать было противно и пнуть хотелось. Дярёвня, да что б тебя перевернуло? Лучше уж девушка с деревни, чем такая городская сволочь, как ты. Но пришлось молчать и слушать. Заповедь участкового терпение. И терпение. И терпение было вознаграждено. И в подъезд эта деревня пописать не бось забегает, тянет их деревень друг к другу. Ту ли дело она, интеллигенция в сорок последнем поколении, все предки городские, небось ещё в Византии жили, когда на Руси городов-то не стояло. Кто? Ирина определилась. Осталось понять зачем. Навела справки и получила ответ про Илью, про его супругу. про дочку, про бочку. Да вот так частенько бывает. Не успеешь ты подзаработать, как кто-то уже вознамерился это отжать. Казалось бы, ну что такого есть у Зинаиды? Пара квартир, три магазинчика, да плевок она под плинтусом в глазах мирового олигархата. Её там и не видно 100 раз. А нет, всегда найдётся тот, для кого ты миллиардер, причём жируешь на его несчастного лишенца крови. А значит, отнять и поделить, причём отнимать будут конкретно у тебя, а делить на всех. Да, такая печальная история. А Ирина размотала клубок и собой искренне гордилась. На следующий день добавился ещё один повод для гордости. Служба встретила Ирину дружельным ржанием. Не поняла. Ты посмотри. Ирина посмотрела на синий мобильник. Вообще, мен там видел съёмку просто так проводить запрещено, особенно без согласия фигурантов, но тут и без них подсуетились. Видео в Инстаграме и на Ютубе уже собрало не один десяток тысяч просмотров и набирало обороты. Выложила какая-то добрая душа. Это что, снеговик или, судя по перьям, цыплёнок-переросток? А это к нам вечером вчера девчонка прибежала, орала тут раненый выпью с полчаса. Иван Петрович решил разъяснить ситуацию. Да. Да. Ужас какой-то. Захотелось девочке в туалет. Решила она присесть в подъезде, а на неё ведро клея вылили и подушку высыпали. Специально что ли готовились? Да, есть такое дело. Приходила к нам милая такая дама, жаловалась на порчу. Но порча у нас не наказуема. Развлекайся хоть с утра до вечера. Она и призналась, что у неё не первый раз под дверью гадят. Вот и решила отводить порчунок, как следует. Пусть в следующий раз подумают, да и не пакостят людям. Хорошо кто поумнее, но ведь у нас и суеверных хватает. Ирина посмотрела на получившееся. Да, не то слово. Зинаида даже штраф заплатила, сказала за такое не жалко. А девушка обвинений не предъявлялась? Нет, договорились почти взаимно зачётом. Ирина хмыкнула. Надо полагать, Зина села в засаду. Купила или сама быстренько сварила клей, разодрала подушку, сделала вид, что дома никого нет, и принялась вываживать злоумышленницу. Та пришла, Зинаида открыла дверь, окатила её клеем, ну и следом перьев добавила, а потом пообещала, уже в отделении, девчонки разные кары, если та начнёт строить из себя несчастную. Мол, она и так всё знает, не отвертитесь. Девчонка и сломалась. Ирина ей совершенно не сочувствовала. По делам, что она не знала, на что шла, или на первый раз, она больше не будет. Вот если наказание следует за преступлением, тогда да, тогда не будет. А если сошло безнаказанным, то точно будет, даже обязательно. Ирина от души посмеялась и отправилась на территорию.